Глава 63. Сама не знаю почему, на душе кошки скребут. Ох, Ева, все ты знаешь. Скребут, потому что совершила большую ошибку, когда пошла на поводу у Яси. Подруга и сама это понимает. Смотрит виновата. Я обещала Адаму, что мы будем дома через двадцать минут, и я позвоню. Но мы оказываемся на месте только через сорок пять, потому что Ярослав не хотел отпускать Есмину. Ему нужно было обязательно что-то важное ей сказать, и именно в клубе, и еще с кем-то ее познакомить, и последний танец «Блин-блинский». А я не могла ее бросить. Да еще и Артур. Нет, он вел себя очень корректно. Просто был рядом. Даже алкоголь мне не подсовывал. Заказал кофе. Смотрел, как я маюсь, и я чувствовала, что ему неловко. Не парься-то так. Ну что это твой, с которым серьезно, никогда не косячил, что ли? Я не косячу. Я вижу, как он тебя вообще отпустил. Так доверяет? Молчу. Что я могу сказать, что меня никто не отпускал? Кстати, интересно, если бы я спросила, ведь не разрешил бы. Я надеялась, что Есмина сказала отцу, что мы идем вместе, но оказалось, нет. Еще и водителя обманула. Мне бы сразу пресечь все это, объяснить, что на таких условиях мы никуда не идем. Но я подумала, это же Ясмина. Она спокойная, смирная, домашняя девочка. И если она доверяет Ярославу, то ничего плохого не произойдет. И на самом деле ничего плохого и не было. Клуб, скажем так, для взрослых. Концерт джазовой музыки, все цивильно. Потом дискотека, классика диска. Парни вели себя пристойно, более чем. Есмина и Ярослав только за руки держались, пару раз потанцевали. Мы с Артуром болтали об учебе, о спорте. А потом позвонил Адам, и я почему-то стал испытывать дикое чувство вины. За что? За то, что пошла с его дочерью в клуб? Или за то, что мы пошли туда не одни? «Ясмина, пожалуйста, нам нужно домой немедленно». — Ева, еще минуту, подожди. — Да нет у меня минуты. Мне нужно позвонить. — Позвонить Адаму, срочно. Подруга хлопает глазами, удивлена. — Папе? Он звонил? Черт! Понимая, что щеки заливает краска. Артур сразу поймет, что я назвала отца Яси по имени. Сделает выводы или нет? Впрочем, плевать на это. На все плевать. Мне нужно срочно попасть в квартиру на Патриарших и позвонить моему Адаму. Все. Через пять минут мы уже едем. Везет нас Артур. И я видела, что он не пил. Да и Ярик вроде тоже. Это хорошо. Буквально заставляю смену выбраться из машины. Спасибо за вечер. Провожать не надо. Охлаждаю пыл парней. Но Ева... Ярослав просто поднимется до квартиры, мало ли. Едва не рычу. Плевать. У подруги есть голова на плечах. Я, честно, не ожидала от нее такого. А С другой стороны, кто я такая, чтобы судить? У нее ведь не было нормального парня еще. Так, пару раз встречалась, доходила до поцелуйчиков, но, как Яся сама говорила, это все было так, шутки. А этот Ярослав ее сильно зацепил, я вижу». Она сама не своя. Ладно уж, пусть постоят в подъезде пару минут. Артур тоже выходит. А он куда? Головой мотаю. Я просто хотел попрощаться. Увидимся? Бегу к подъезду, потому что грудь раздирают какие-то незнакомые, удушающие эмоции. Я не думаю, что Адам будет в гневе, нет. Не знаю. Представляю, что он вообще не захочет со мной говорить. «Ева!» Артур догоняет, хватает за руку. «Черт, только не это!» «Вскрикиваю, успеваю увернуться. А вывиха вроде бы нет, дышу тяжело. Что ты ко мне пристал? Почему ты меня хватаешь?» «Орать только не надо. Я просто хотел попрощаться. Ты...» Он еще и глаза закатывает. «Понял, все, проехали. Просто кринж. На хрена я подписался?» «Что? На что это он еще подписался?» Смотрю на Есмину, который, вопросительно глядит на Ярослава. «Что?» — тот виноват улыбается. «Ты сказала, что будешь с подругой. Но надо же чем-то подругу занять». «Не надо. Подруга и так занята», — отвечаю резко, открывая дверь в подъезд. «Яся, пойдем быстрее. Сейчас твой отец не дозвонится и устроит нам». Заходим в просторный холл. Ярослав нагло двигает за нами. «Вот же». Но я понимаю, что не имею права его тормозить. Только Яси может, но она, естественно, не будет. Блин, может, я сильно загоняюсь? Ну что тут такого? Подумаешь, пошли в клуб. Подумаешь, немного обманули охрану. А то, что парень и мины взял друга, ну в этом же тоже нет криминала, да? Но пятая точка у меня подгорает. Чувствую быть мне отшлепанной. Причем по-настоящему». Валиваюсь в квартиру, на ходу раздеваясь, забегаю в ванную, руки мою, себя оглядываю. Вид обычный, ничего криминального. Быстро бегу в спальню, даже не думая о том, что там Ясмина творит со своим Яриком. В конце концов, она девочка взрослая, и я пока ей не мачеха, а может и не буду. Набираю номер Адама. Логичные длинные гудки, очень длинные. Душу выматывающие. Черт! У нас время одиннадцать, а там у него... Там у него плюс два часа, значит, час ночи. Неужели Адам спит? Почему-то по спине ползет предательский холодок. А если не спит? Если... Нет-нет, я даже думать о таком не хочу. Не могу. Не готова. Неожиданно на том конце отвечают, и я пугаюсь. Алло, Адам? «Самые долгие двадцать минут в моей жизни, Ева». «Прости, я...» «Не извиняйся, все в порядке. Дело молодое, я же понимаю». «Не понимаешь?» — меня задевает его реплика. «Он специально. А ведь я ничего такого не делала. Почему я должна оправдываться?» «Мы просто были на концерте, вот и все. Вечеринку устраивал приятель друга Есмины. Все-таки оправдываюсь, увы. Ева, я же сказал, что все в порядке». Слышу там у него какой-то шум, вроде голоса. Один голос женский. Я отчетливо слышу женский голос. Женский голос. Адам. Внезапно сиплю в трубку. Дыхания нет совсем. Сердце на паузе. Жду, что он что-то скажет, объяснит. Да, холодно, отстраненно, просто Арктика. Ладно. Я... А мы уже спать ложимся. Ты, да, наверное, тоже спокойной ночи. Резко отключаю телефон и роняю его на кровать. Женский голос. Какая-то девица была в номере Адама. Кажется, им принесли заказ из ресторана. Я бы могла спросить у Агдамова, кто там с ним, но посчитала, что ниже моего достоинства. Кто я такая, чтобы выяснять, с кем он проводит время? Никто. Я для него никто. Это ужасно больно. Меня разрывает на части. Не могу находиться в той спальне, где мы с ним были так близки. Оглядываю комнату, где мы впервые были вместе. Почему так больно-то, господи? Неужели это все? Вот так банально? Просто? Не думая о том, что делаю. Вылетаю из квартиры, не обращая внимания на крики и смены бегу вниз по лестнице. Бежать долго, Агдамов живет в пентхаузе. Вырываюсь из мраморных тисков подъезда, пытаясь отдышаться, не реву, хотя очень хочется. Домой хочу, к маме. Мы с ней каждый день говорим по телефону, но это не то, и сейчас она мне нужна. Очень. Машина Артура так и стоит у подъезда, а он сам стоит у машины, замечает меня. Черт, мне бы тихо проскочить, вызвала бы такси и уехала. Но теперь это глупо. Что случилось? Ничего, вышла подышать. Ясно. Куда едем? Что? Смотрю, не понимая, что он предлагает. Ты вышла, явно собираясь куда-то сбежать. Садись в машину, отвезу. Мне не надо садиться в его машину, но я сажусь. Здравому смыслу вопреки. На водный подбросишь? Легко. Пристегнись. Только Ярику напишу, что мы отчалили. Он достает телефон, отправляет сообщение и аккуратно выезжает из уютного заснеженного дворика».